Александра Берг. Светский сезон. Дебютантка для дракона. Глава 1. Быстрее, ещё быстрее, мысленно подгоняла я себя, шлепая по лужам. Дождь закончился четверть часа назад, но несмотря на это и достаточно прохладную погоду, мне стало жарко, да так, что на лбу выступило испарина. Внезапно над головой вспыхнула молния. С жутким шипением она вонзилась в землю где-то за городом, а последующий за ним гром сотряс небо будто сами боги напомнили мне, что сейчас я нахожусь на одном волоске от гибели. «Вот же дьявол! Снова этот треклятый дождь!» Выругался какой-то мужчина, вышедший из таверны. Натянув капюшон легкого плаща по самый нос, я пронырливо юркнула в соседнюю подворотню. «Меня никто не должен видеть!» Шикнула я про себя. Негоже дочери графа Реджинальда Марроу шнырять по таким местам, хотя кого я обманываю. Рот Мароу забыт. Его вычеркнули из анналов истории, а последних его представителей изгнали. Сослали в самую отдаленную северную провинцию. Без денег, имущества и надежды на возвращение к прежней жизни. Но если говорить по правде, я плохо помнила эту прежнюю жизнь. Светские приемы, балы, маскарады, кавалеры в праздничных мундирах, бальные платья. Я была слишком маленькой, чтобы хоть что-то помнить. Мотти рассказывала. Я всегда любила слушать ее перед сном. Ее воспоминания о прошлом заменили мне сказки, которые, как правило, рассказывают детям, и стакан молока. Сказки я никогда не любила а на молоко у нас просто-напросто не было денег. «Ты бы была прекрасной дочерью графа и блистала на балах», шептала каждую ночь моя любимая няня, которая, несмотря ни на что, последовала за своей госпожой в это богами забытое место. «Истинный бриллиант», — поговаривала Мотти, гладя меня по волосам. «Но сложно представить себя истинным бриллиантом», «Когда спишь на холодном полу, свернувшись калачиком?» «Нет, я уже не была дочерью графа». «Годы недоедания и работы в лавке сделали свое дело. Худая, бледная. Хотя говорят, что бледность сейчас в моде. Руки огрубили, волосы стали блеклыми. Нет, я больше не дочь графа, что бы ни говорила Мотти». Тем временем ветер усилился. Луна скрылась за тучами и стало настолько темно, что я не могла разглядеть даже кончика своего носа. Всё же мужчина, выходивший из таверны, был прав. Дождь может хлынуть в любую минуту. Порывы промозглого сырого ветра взбаламутили тяжелые кроны деревьев и, сунувшись под капюшон плаща, обожгли шею ледяной стужей. Хоровод колючих мурашек пробежался по каждому моему позвонку и суставу. Поёжившись, я ускорила шаг. Здание, к которому я направлялась, было уже совсем рядом. Ещё пара кварталов, и я смогу освободиться. Внезапно перед глазами возник тот, кто испортил нам всю жизнь. Дракон. Его темные, как сама ночь, глаза до сих пор снятся мне в кошмарах. Холодные руки с черными чешуйками тянутся к моему запястью и защелкивают браслет. Даже не серебряный, самый простой, сделанный из меди. Магия затухает, и я больше ее не чувствую. Половинки моей души, половинки меня самой, не стала. Ее словно отрезали, отсекли холодным металлом. Я выжила только из-за того, что была слишком маленькой, не успела достигнуть пика своей силы, не успела в полной мере познать магию, не успела осознать, на что способна, а вот мама... мамочка... Сердце наполнилось сильной ноющей болью. Она давила на меня со всех сторон, выедая каждую частичку души, а во рту ощущалась горечь. Так, я резко остановилась. «Дани, ты должна быть сильной. Ради мамы. Ради Мотти. Ты должна быть сильной. И если сегодня все получится, то можно наконец забыть обо всех лишениях. Маги пользуются спросом, особенно здесь, на Севере». Я бы, наконец, смогла бросить работу в столь ненавистной лавке и найти что-нибудь достойное и высокооплачиваемое. Да, нужно быть сильной. Прошептала я себе под нос и двинулась дальше. Квартал ночных псов – опасное место. И здесь лучше держать ухо востро, а еще лучше отрастить глаза на затылке. Но иного варианта не было. Лишь один маг на весь Блэктаун мог мне помочь. Миновав еще пару кварталов, я, наконец, достигла заданной точки. Старая часовая башня находилась в конце города. Здешние постройки давно обветшали и обвалились. Часть из них и вовсе рассыпалась в прах. Выбитые стекла в окнах, покосившиеся заборы. Некоторые дома проросли деревьями и мелкими кустарниками. Квартал ночных псов избегали практически все жители города. Все знали, что здесь водятся воры, нарушившие закон маги и прочие отбросы общества. Вобрав в легкие побольше воздуха, поднялась по ступенькам, что вели к башне, открыла покосившуюся дверь и, словно приготовившись к прыжку в пропасть, уверенно шагнула внутрь. Длинный узкий коридор озаряла масляная коптилка, свисающая с потолка на цепочке. Скудное освещение нагнетало еще больший страх. Обшарпанные стены пугали со всех сторон своей мрачной ненадежностью. Казалось, что сейчас потолок свалится прямо мне на голову, и я уже никого не спасу. «Соберись!» Я сделала глубокий вдох-выдох и сжала руки в кулаки. Половицы скрипели, так что незамеченной надолго я не осталась. Из темноты неожиданно возникла высокая широкая тень, перегородившая мне путь чего нужно здесь грубым голосом пробасил мужчина я подняла взгляд мужчина был огромным с широкими плечами и кулаками с мою голову под его густыми бровями точно черные мухи прятались маленькие глазки особую жесткость и резкость мужчине придавала раздвоенная заячья губа по делу я постаралась сохранить спокойствие. Однако голос у меня все равно дрожал. Меня ждут. Ха! И кто интересно? Джон! Резко донеслось в конце темного коридора. Пропусти ее! Мужчина нервно дернул губой, из-за чего можно было увидеть его желтые зубы, и отошел к стене. Я еще довольно долго ощущала на себе изучающий полный негодования взгляд. «Что делает здесь эта пташка?» Его немой вопрос буквально звенел в моей голове, хотя читать мысли я не умела. «Заходи, быстрее!» Снова донеслось из темноты. Только когда я достигла конца коридора, поняла, куда мне идти дальше. Коридор раздваивался, и по левую от меня руку располагалась небольшая комнатка. В ней было сильно накурено, и я едва сдерживалась чтобы не чихнуть, а еще здесь очень сильно воняло луком и чесноком <свес> всё таки пришла из за клубов дыма мне было трудно сориентироваться куда смотреть окна в комнате отсутствовали и пожалуй это было единственное помещение в котором не тянуло холодом да э кашлянула дышать было просто нереально принесла Мужчина, сидевший до этого за столом, наконец встал. «Как и договаривались!» Засунула руку в карман легкого плаща и показала магу увесистый мешочек. «Положи на стол!» — скомандовал он. Мешочек со звоном брякнулся о грубое дерево столешницы. «Надеюсь, пересчитывать не нужно? Дочери графа Мару можно доверять?» «Стоило магу упомянуть то, что я дочь графа, меня все передернуло». Неприятный холодок пробежал вдоль позвоночника и кусачими иголочками впился в затылок. «Ровно пятьдесят серебряных драконов!» Отчеканила я, скривившись. «Называть золотые, серебряные, медные монеты драконами. И кто это только придумал?» «Хорошо». Мужчина сделал шаг, и я смогла разглядеть его. Некрасивый, лицо испещерено шрамами и глубокими морщинами, Жесткие черные волосы торчали со всех сторон. «Поверю на слово», — продолжил он. «Хан Мал, тыриц по национальности, беглый маг и вор. Единственный, кто согласился помочь мне и снять блокирующий браслет» может все всё-таки передумаешь?» Хан прищурился. «Если узнают, что ты сделала, окажешься в куда большей опасности». «О моей семье все уже давно позабыли. И кто приедет сюда за несколько тысяч лик от столицы из-за какой-то девчонки, которая даже магией пользоваться толком не умеет?» «Именно так я себя успокаивала. С нашей ссылки прошло уже 10 лет». И за все это время нас никто не навещал и не проверял. У нас в столице остались родственники. Родной брат моей мамы и его сын. Но даже они отказались от нас. Поэтому я решила, что о семье мароу забыли». «Ладно, давай сюда». Я подошла ближе. Сердце колотилось быстро, так и норовило выскочить из груди и умчаться прочь. Когда маг коснулся моего запястья, Кожу прожгло жгучим холодом, и, не выдержав, я дернулась. Если бы в этот момент мою руку не сжимали мертвой хваткой, точно бы потеряла равновесие и шлепнулась на пол. Не бойся, маленьких девочек не трогаю. Мужчина гадко усмехнулся. Сниму браслет, и можешь быть свободно. Успокоили, прошептала я. Хотя слова беглого мага меня, конечно, не успокаивали. Но у меня в кармане был кухонный нож. Случись что, я бы не побоялась пустить его в ход. Хан Мал покрутил запястье. Если присмотреться, браслета поясывали крохотные сине-голубые камушки турмалина. Скорее всего, именно из-за этих камушков он и согласился мне помочь. Синий турмалин — довольно редкий камень и его можно продать за хорошие деньги, гораздо больше, что принесла я. Наш договор был довольно прост. Он помогает мне, а я, кроме денег, отдаю ему еще и браслет. Для него опасности никакой. Камни можно вынуть, медь переплавить. А вот для меня... Если по мою душу все же явится, я бы снова могла надеть браслет, и так можно было избежать наказания. А если его нет... Тут ответ довольно прост. Да, кисло протянул маг. Работы будет много. Кто-то постарался, чтобы надежно спрятать тебя. Спрятать мою силу, вы хотели сказать? Ну да, и это тоже... Я не до конца поняла, о чем говорит маг. Меня спрятали? «Наверное, для того, чтобы про Мароу окончательно забыли. Вы сможете его снять?» «Садись». Мужчина отпустил руку и указал на пыльный диван. «Не думал я, что будет настолько сложно. На браслете печать тайной полиции. Кто надел его на тебя?» «Не... не знаю», — соврала я, хотя точно помнила, кто это был. «Дракон! Эймунд Тор!» Но магу об этом знать не следовало, иначе откажет. Хан Мал засучил рукава и сел рядом, снова схватив меня за запястье. Когда с пальцев мага соскочили зеленоватые искры, меня скрутило от невыносимой боли. «Терпи!» — скомандовал он. «Ты знала, на что шла!» «Тело трясло!» кости трещали, сухожили и Терпи, дани, это все ради близких а, -а, -а, -а. Рухнула на пол, когда услышала хруст словно кто-то рядом прошелся по сухому валежнику. Когда я подняла голову, чтобы посмотреть, что творят с моей рукой в сердце затеплялась надежда. я увидела, как один из замочков на браслете отъезжает в сторону еще немного Подбадривала я себя, но тут все мои мысли о свободе упорхнули, как стайка испуганных воробьев. Тело онемело и перестало меня слушаться, а сердце с глухим ударом рухнуло вниз, забившись в истерике. На улице послышался протяжный, низкий, утробный рык. «Неужели? Дракон? Здесь у нас?»